Понимаешь, дедушке надо самогона. Дедушка сказал тебе, где железок взять на обмен. Не сможешь, но забашляй налом хохлам. Или еще как. Жопу подставь, снова заржал Толоконников. Там есть такой, кравец, большой, типа спец. Слушаюсь. Никита собрал косы и побрел к казарме. Час от часу не легче. Даже если удастся увести из парка у взвода техподдержки инструмент, «А кто взял, узнают. Да сам же Хвостенко издаст. Даже если Никита благополучно доберется до соседей, а украинский спецбатальон за болотцем, по которому частенько постреливаются со второй линии, все равно украинцы ничего не дадут. Просто заберут инструмент и пнут на дорожку. Вот и все. Если бы Хвостенко сам пришел, другое дело. Договорились бы. А посылать Никиту бесполезно». Хохлы знают, что он в своем батальоне чмошит. «Блин!» Никита почувствовал, как в душе у него закипает что-то нехорошее. «Блин! Блин!» Он решил никуда не идти. Скажет, забыл, заспал. Может, хвостинка и сам не вспомнит. А бить будут все равно. Не за самогон, так за покос.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 Избавившись от инструмента, Нефёдов тихо разделся в темноте, в трусах отправился в умывальник. Через приоткрытое светомаскировкой окно Никита услышал, как от парка к казарме шагают несколько человек, о чем то возбужденно переговариваясь. «Влип, Серега Удунов», — понял он. «Сильно влип. В самом деле сорвался?» «Нет. Выстрелов-то я не слышал, да и тревогу объявили бы по батальону.